Курс математики на отделении структурной и прикладной лингвистики продолжается в течение девяти семестров из десяти, то есть четыре с половиной года из пяти лет, пишет Успенский. Некоторые разделы этого курса не являются обязательными даже на механико-математическом факультете МГУ. Таков, например, большой раздел, посвященный математической логике и теории алгоритмов. Обязательный курс математической логики, включающий и теорию алгоритмов, был введен на механико-математическом факультете МГУ лишь с весеннего семестра 1972 года. Инициатором, создателем и первым лектором этого курса был Калмогоров. «У нас был очень мощный курс математики», — говорит Перцов. Причем кое-какие дисциплины — преподавались даже более углубленно, чем на Мехмате. Владимир Андреевич Успенский вел логику. Введение в математику Шиханович. Теорию вероятностей Вентцель. «В университете я была очень увлечена математикой», вспоминает Александра Раскина. То, как нам ее преподавали Успенский и Шиханович, по-видимому, было нужно моим мозгам и питала их. И хотя я очень боялась экзаменов, и каждый раз мне удавалось убедить родителей, что я ничего не знаю и что они должны быть готовы к двойке, я получала какое-то удовлетворение и на экзаменах. Сидишь, решаешь задачки. Потом умные люди, Успенский и Шаханович, часами с тобой разговаривают на интересующие тебя темы, такое интеллектуальное переживание. Потом тебе говорят, а вы попробуйте еще вот такую вещь доказать. Думаешь, думаешь и догадываешься. Как теперь говорят, адреналин в крови увеличивается. Но я прекрасно сознавала, что это мне просто повезло. И не для всех это складывается так удачно, как для меня. Мы с моей однокурсницей и отличницей Олей Крутиковой, Кривновой, что и дело просили за некоторых наших, не так уж любящих зачеты и экзамены товарищей, чтобы их не мучили часами и чтоб уже поставили этот, скажем, зачет. В общем, безуспешно. И Успенский, и Шиханович считали, что экзамены полезны. Во время экзамена студент учится и чему-то научается. «Шиханович ко всем обращался по имени-отчеству», рассказывает Елена Савина поступившая на ОСИПЛ в 1967 году, и это меня поразило, потому что он ко мне обратился по имени, отчеству после приемных экзаменов. Кажется, когда я ходила смотреть списки, в начале каждого занятия Шеханович стоял около дверей, глядя на свои часы, и как только время подходило, даже неважно звенел или не звенел звонок, он дверь закрывал и никого опоздавших не пускал. Конечно, это было обидно, а посещение засчитывалось как прогулу. Но, естественно, пенять надо было только на себя. А на занятиях мне было интересно. Были трудные задачи, потом были консультации. На консультациях можно задавать всевозможные вопросы и обсуждать все на свете. Полагалось прочитать его книжку введение в современную математику, начальное понятие. Она совсем новенькая была, только вышла к этому времени. И полагалось прочитать параграф из этой книжки, а дальше занятие начиналось со слов «кто прочитал, кто не прочитал, какие есть вопросы». Дальше «кто решал задачи, кто решил задачи». И потом все это обсуждалось. Ну, естественно, я его не боялась. А некоторые боялись и не любили. На занятия Шихановича ходили не только студенты, но и лингвисты, получившие более традиционное образование. «Лену Падучеву я увидел в сентябре 1962 года», рассказывает Перцов. «Она посещала лекции Шихановича вместе с Азой Шумилиной. Она сидела на последнем ряду, и я сразу обратил на нее внимание. Она аккуратно посещала первый семестр. Записывала весь курс введения в математику прослушала у Шахановича. У нас была масса математики. А зачем это? Говорит Алпатов, поступивший на отделение в 1963 году. Как уже позже написал Успенский, фактически он и не отрицал, что во многом разочаровался, что математика играла такую же роль, как в армии строевая подготовка. Вот кто-то эту строевую подготовку как-то прошел, я, в общем, ее одолел. А некоторые просто уходили, кого-то отчисляли, а некоторые поняли, что есть возможность специализироваться на чем-то другом, не бросая университет. «Мы были немножечко оглушены такой концентрацией математики», вторит Алпатову Николай Перцов. «Причем для чего это нам нужно, нам никто не объяснял» поэтому у некоторых возникло сопротивление, и у нас был отсев довольно большой. Первые курсы, первые выпуски начинали в довольно многочисленном составе, а уже к концу не меньше 30% уходили на другие отделения, в основном из-за математического гнета, я бы сказал. «Шеханович лютовал», — рассказывает Барулин, «и с ним у меня были очень напряженные отношения» потому что я абсолютно не понимал его педагогических приемов. Шиханович ничего не объяснял, ломал всех через колено. Он мне задает какой-нибудь вопрос, я ему отвечаю. А он говорит «Александр Николаевич, я вас не понимаю». «Юрий Александрович, а что вы не понимаете?» «Александр Николаевич, я вас не понимаю». «А что же именно вы не понимаете, Юрий Александрович?» Можно было бы сказать, что я употребил вместо точного термина синоним, потому что я филолог по мозгам, по натуре и так далее. И вот вместо того, чтобы объяснить, в чем, собственно, моя филологическая ошибка и как нужно перейти на математическое мышление, мне бесконечно повторялся один и тот же ответ «Я вас не понимаю». В конце концов, когда он меня уже десятый раз не понимает, я просто встаю и ухожу. И так было несколько раз. Я так и не мог понять, чего он от меня хочет. А он, видимо, считал, что меня надо отчислить из университета. Во всяком случае, я безумно благодарен Шехановичу, потому что он все-таки научил меня вдумываться в определение и формулировать свои. Несмотря на то, что я Шихановичу все равно не сдал ничего, не успел просто. Шиханович потом уволился. Я ходил к нему на квартиру, но все было бесполезно. А потом его посадили. И большая часть моей последующей лингвистической работы состояла в том, что я пытался что-то определить с самого начала и потом вывести какие-то логические цепочки из всего, что я аксиоматически установил. «Деканат филологического факультета не любил Шахановича и вообще все наше отделение, которое со своей математикой на филфаке было чем-то вроде чужеродного включения», вспоминает Элина Лавашникова, тогда Эля Шумова, учившаяся на ОС и ПЛ в 1962-1967 годах. И профессора с других отделений, Ахманова, например, тоже нас не жаловали. Показательна история, произошедшая с Городецким, которую рассказывает Раскина. Перейдя на наше отделение, Боря Городецкий продолжал на некоторые занятия ходить в свою прежнюю группу, например, на всякие курсы по английскому языку. И даже пошел там задавать экзамен по английской фонетике, Ахмановой, на английском языке. Ахманова его спрашивает. Что такое фонема? Уже подпорченный нашим отделением, Боря отвечает. По этому поводу есть разные точки зрения. Московская лингвистическая школа считает, что... Пражский лингвистический кружок. Ахманова говорит. Позвольте. Что значит разные точки зрения? Tell us the truth. Боря растерялся. Что говорить? Ахманова влепила ему двойку. Больше Боря в ту группу не ходил. «Шиханович», — продолжает Элина Лавашникова, — это была легендарная личность. Он не жалел себя в стремлении сформировать у студентов строгое математическое мышление, но не очень жалел и нас. Многие вспоминают, как Шиханович принимал зачеты и экзамены почти до часа ночи пока не закроется метро, переходя в помещение центрального телеграфа, когда рабочий день на филфаке уже заканчивался, а иногда даже в метро до его закрытия. «Оба наши математика, и Успенский, и Шиханович, вспоминает Александра Раскина, были на экзаменах очень строгие, не прощали и малейшей неточности, требовали, чтобы был исчерпывающе объяснен Каждый шаг – доказательство. В этом они оба видели смысл преподавания математики лингвистам. Тем не менее, Успенского никто из студентов не боялся и претензий к нему как к экзаменатору не имел. Шихановича же многие боялись, и не только девочки. Кое-кто падал на экзамене в обморок. А кто-то даже приносил справку от врача, что в день экзамена у него появляется на нервной почве крапивница. На самих математических лекциях, пишет Перцов, мы не ощущали какой-то явной связи изучаемого предмета с лингвистической стороной нашего образования. Не совсем ясной была она и для авторов программ нашего образования, и для преподавателей математических дисциплин. Осознавалась нужность для лингвистов математического стиля научного мышления при внесении в лингвистическое описание большей строгости и точности. Однако было не вполне ясно, как конкретные математические знания и методы должны применяться для такого рода описаний. Не вполне ясно это было и для Шихановича. Однако следует признать, что его роль как проводника на пути от математики к лингвистике для многих из нас, тогдашних филфаковских студентов-прикладников, была необычайно существенной, а в ряде отношений не менее важной, чем роль преподавателей лингвистических дисциплин. Я хорошо помню, как впервые мы, студенты третьего потока ОС и ПЛа, услышали имена двух отечественных лингвистов, сыгравших столь значительную роль в нашем становлении как профессионалов. Скорее всего, это было в октябре 1962 года, когда шел второй месяц нашего первого семестра. На одной из лекций или консультаций, отвлекшись от, собственно, математических материй, Шиханович произнес такую фразу. «Лингвистическое образование вам следует начать со знакомства с двумя современными лингвистами – Мельчуком и Залезняком. Известны ли вам они? Последовало несколько недоуменное молчание. Большинству из нас произнесенные имена известны не были. Это же были не и языкознания, о которых мы кое-что уже слышали и мы тогда не могли осознать грядущую значимость для многих из нас творчества и личности этих выдающихся лингвистов, первый из которых тогда либо был на пороге тридцатилетия, либо только что перешагнул этот свой полдень жизни. Второму же оставалось примерно полгода до двадцати восьми лет. «Великий просветитель Шиханович» вспоминает о том же Анна Поливанова. На первом же курсе нам сообщил, что есть два лингвиста, с которыми надо познакомиться. Мельчук и Залезняк. И он готов был нам помочь с ними познакомиться. С Мельчуком он помог нам познакомиться, потому что как раз надвигалась защита его диссертации. Можно было пойти на открытую защиту диссертации и увидеть этого человека а потом посмотреть в библиотеке все, что есть с фамилией Мельчук. А начиная с третьего курса, Залезняк читал нам невписанные в учебный план предметы. Это были спецкурсы, спецсеминары, но не те, за которые ставят отметки, а те, на которые ты ходишь, потому что тебе интересно. Залезняк начал читать свои спецкурсы по огромному количеству языков, на филологическом факультете МГУ, еще будучи четверокурсником, сразу после возвращения из Парижа, куда он чудом попал по студенческому обмену и где 10 месяцев учился в Эколь Нормаль. То есть началось это еще до создания ОТ и пэла в конце 1957 года, но продолжалось и после. Санскрит. «Древнеперсидский», «Древнееврейский», «Классический арабский», «Древнерусский», «Венгерский» и многие другие. Читал он и обязательные курсы на отделении, введение в языкознание, общую морфологию, введение в структурную типологию. Хотя обязательных курсов не любил. Ему было важно, чтобы те, кто его слушал, делали это добровольно. Перцов цитирует письмо написанное ему Александрой Раскиной. Он, Шаханович, не замыкался на одной математике, а направлял в нужную сторону и в смысле лингвистики. И насчет Залезняка позиция Юрия Александровича очень даже значима. Казалось бы, разве великий Залезняк нуждался в рекомендации Шахановича? Но я вспоминаю, как мы, уже все про Андрея Анатольевича понимавшие, хотя он был даже не кандидат. Попросили у Звигинцева, чтоб он нам обеспечил, чтоб Залезняк больше курсов преподавал. Мы на целый год без него остались. А Звигинцев пожал плечами и говорит, «Да что вам дался этот Залезняк, милый мальчик, да и только!» Я пересказала это Успенскому, и он потом говорил мне, что тогда же решил, что костьми ляжет, а Залезняку дадут не кандидатскую, а сразу докторскую степень. В 1960 году был прием на теоретическую и прикладную, рассказывает Успенский, а принципиальной для него смене названия отделения с и ПЛ на ОС и ПЛ, в 1961 на теоретическую и прикладную. Но поскольку Звигинцев, я-то приходящий, а он там сидит в недрах, В 1962 был уже прием на структурную и прикладную. Тут я не могу его судить. Я постепенно начал его раздражать. Он это основывает. А тут кто-то пришел со стороны и начинает вмешиваться. Кроме того, его раздражало, например, следующее, что курс математики очень большой. Неслыханное количество посторонних людей сбегается на это. Понимаете, это время оттепели, так называемый. Когда Хрущева еще не сняли, Сталин помер, можно сказать, свобода открылась. Математика на филологическом факультете. Ну, это что-то такое, хочется сказать, самое субдительное суперфлю. Это Ноздрев говорит, что ручки у графини были самой субдительной суперфлю. А Гоголь делает такое примечание. В языке Ноздрева субдительная суперфлю означала высшую степень чего-нибудь. Вот математика для филологов – это, безусловно, была самая субдительная суперфлю. Поэтому сбегались люди отовсюду. звегинцево это безумно раздражало. На другие занятия же не сбегаются. У меня хранится эта бумага, или ксерокопия с нее, я уж не помню. Написано было слово «рапорт», что меня обрадовало, которую он написал декану Алексею Георгиевичу Соколову о том, что это абсолютно недопустимо. Грозная резолюция Соколова, что это недопустимо. Но я позволил себе это проигнорировать, понимая, что, как еще писал Карамзин, суровость законов российских компенсируется необязательностью их исполнения. Соколов получил рапорт, резолюцию свою написал, все, долг выполнил. А что, он будет еще проверять, что ли? Соколову наплевать на это на все было, конечно. Математика понемногу становилась первенствующим предметом и по объему была очень большая я привлек студентов городецкого раскина и сам отдельно от них консультировался с Залезняком, чтобы составить правильную программу всего а звегинцев был человек величественный барственный такой ему было уже неважно он создал это отделение он читал курс истории и языкознания я помню мы очень четкоко разделили какие должны быть предметы какие должны быть циклы Математика должна быть, иностранные языки. Туда мы включили латинский язык. Это было для нас очень существенно. Чтобы латинский язык преподавался как иностранный, а не как сакральный, не как чтение надгробий, а просто как язык. Потому что традиция была такая, что санскрит, латинский, древнегреческий преподаются как сакральные какие-то вещи, а не просто чтобы поговорить. В общем, такую программу составили. Из стал уменьшать объем математики. Я пытался противодействовать всякими способами. Ничего у меня не получалось. Я и руководство факультета виню. Руководство факультета не обязательно должно соглашаться со мной. Но я считал и считаю, что всякое изменение учебной программы должно начинаться с первого курса а студенты, которые поступили на этот учебный план, должны так и идти, потому что все согласовано. Потому что нельзя так. Вот теперь мы на третьем курсе сократим все в два раза. А это вообще уберем. Так неправильно. Короче говоря, я оттуда через какое-то время просто ушел. С некоторым, так сказать, скандалом. Были комиссии там, бог знает что. Успенский расстроился, разозлился, обиделся, но с О.С.И.П.Л.а глаз по-прежнему не спускал. Он, как никто, понимал, что качество студентов определяется критериями их отбора при поступлении. В 1965 году Владимир Андреевич сумел договориться, чтобы по сочинению не ставили троек и пятерок, вспоминает Елена Лавашникова, только четверки. А двойки, наверное, только при очень большом количестве ошибок. Получался не экзамен, а нечто вроде зачета. Разделения на профилирующие и непрофилирующие предметы тогда не было. А Владимир Андреевич хотел, чтобы экзамены по письменной и устной математике были решающими. Договаривался ли он таким же образом с экзаменаторами по иностранным языкам, мне неизвестно. Но за этим устным экзаменом он тоже пристально следил и не давал в обиду перспективных абитуриентов. В 1965 году в МГУ прошла первая всесоюзная студенческая конференция по структурной и прикладной лингвистике. Научные доклады, естественным образом, нуждались в публикации. Звегинцев решил основать в университетском издательстве особую серию «Публикации отделения структурной и прикладной лингвистики», пишет Кибрик. Предполагалось, в идеале издавать ее выпуски ежегодно. Первый такой выпуск вышел в свет в 1965 году. Назван он был «Обтекаемо парадоксально. Теоретические проблемы прикладной лингвистики». Каждый год, начиная со второго набора, На отделении принимали 25 человек. Отношения между преподавателями и студентами отделения отличались от традиционно принятых и строго формальных. Наука лингвистика была новой, отделение было новым, и все ощущали себя участниками построения этого нового, где в первую очередь имели значение талант, научная строгость и честность и искренний интерес. «Общение, отношения между людьми меня совершенно потрясли», рассказывает Барулин. «Были свободные, интересные и очень наполняющие душу темы для общения, разговоры и так далее. Мы очень много разговаривали о лингвистике, и как-то постоянно, видимо, ощутимо было присутствие двух людей – Успенского и Залезняка. Они оба были тогда еще молодыми». Они легко взбегали по лестнице, как студенты, пролетали мимо всех аудиторий и закоулков, знали всех студентов по именам и в лицо. Отделение процветало. Но времена менялись. На смену логики движения и торжества здравого смысла, пишет Кибрик, приходила логика топтания на месте и торжества демагогии. Увлеченность делом – Энтузиазм и стремление к разумной деятельности становились все более подозрительными и предосудительными. Это возмущало спокойствие и роняло тень на тех, кто лишь имитировал деятельность и энтузиазм. Укреплялись позиции абсурдного житейского принципа «чем более весомы твои результаты, тем хуже для тебя». В целом по стране усиливалась тенденция притормаживания инициатив первым прогремело на кафедре и факультете дело Шихановича. Шиханович выполнял основную нагрузку по математике на отделении, будучи, в отличие от прочих математиков, штатным сотрудником ФИЛФАКа. Я не встречал за всю свою жизнь более фанатически преданного своему предмету преподавателя, чем Юрий Александрович Шиханович. Он не щадил ни своего времени, ни тем более времени своих студентов ради достижения педагогических результатов. Кульминацией учебного процесса были экзамены. Длились они до закрытия факультета, после чего Шиханович уводил своих жертв на центральный телеграф, где продолжался этот пир математической мысли. Можно было по-разному относиться к этим математическим марафонам, но невозможно было усомниться в высочайшей преданности Шихановича своему делу. И вот этот-то преподаватель был в 1968 году уволен в одну из первых волн борьбы с подписантами. Шиханович участвовал в письме в защиту Есенина Вольпина. Это была одна из политических репрессивных кампаний, череда которых не заставила себя ждать. «Я...» присутствовал на заседании ученого совета, когда увольняли Шихановича, вспоминает Алпатов. Я там был как представитель от студентов. Я тогда был старостой курса, причем всего курса, не О.С. и П.Л. -а. Четко было сказано, что он подписал не то письмо. Шиханович доказывал, что арест и принудительное лечение Есенина Вольпина было беззаконием. Выступали там по-разному. Прямо в защиту никто не выступал. Но голосование не было единогласным. Скажем, все оценивали, что против был Геннадий Николаевич Поспелов. Он был, с одной стороны, старым коммунистом, братом секретаря ЦК. С другой стороны, он потом сильно разочаровался в советской власти и даже писал какие-то подпольные тактаты. Он был не то что за Шихановича, но против его увольнения. Кстати, Звигинцев еще за полгода до этого в январе сказал, что скоро мы с Шихановичем расстанемся. Это было еще до подписания письма. Подписал он в апреле. О диссидентстве Звегинцев ничего не говорил, а просто, поскольку начались курсы Залезняка, стал преподавать кибрик и так далее то математика на таком уровне, которого требовал Шиханович, была уже не нужна. Это, конечно, скандал двух Владимиров Андреевичей, Звигинцева и Успенского. Шиханович воспринимался как человек Успенского, независимо от всякого диссидентства. А Звигинцев уважал математику, но всегда готов был ей пожертвовать. «Я поступила на ОС ИПЛ. В 1968 году «Под звуки танков, которые въезжали в Прагу», рассказывает Елена Микоэлян. Елена Вячеславовна Микоэлян. Гицелевич. Лингвист. Выпускница отделения структурной и прикладной лингвистики 1973 год. А перед поступлением я полгода занималась с преподавателем по математике, потому что я училась в совсем гуманитарной школе, во французской языковой. Родители взяли очень симпатичного математика Смехмата, который как-то всех знал, и он в какой-то момент, уже буквально в начале лета, мне сказал, что ОС и ПЛ обезглавили в смысле математики, что Шахановича изгнали, и там с математикой совсем плохо и непонятно, что будет.